Глава 24. Космос. В излубны на совещание приехали прокурор города и начальник полиции. Алла Мухина, полковник Крапов, сотрудники ГУР закрылись с ними в кабинете. Катя снова была предоставлена сама себе. Можно вернуться на кампус, тоже заберётся в номере, потому что стемнело, и улицы города и так малолюдные, опустили окончательно. Но она не могла так бездарно закончить этот день, этот ужасный день, начавшийся с обнаружения трупа несчастной директрисы музея. Допросы свидетелей по квартальный обход мало что дали, это правда. Но Катя говорила себе, еще один свидетель остался неохваченным. Намеренно или случайно Алла Мухина не побеседовала с космонавтом Константином Чеглаковым, а он ведь тоже общался с Ниной к отцу незадолго до ее гибели. Более того, она приходила к нему домой отбирать картины для выставки в музее. Эти картины до сих пор там. К Чеглакову кто-то влез в дом и все там перевернул вверх дном. А Нину к отцу убили, дважды ударив по голове. Улица Рос, Пятая Парковая, манила Катю. На часах всего четверть девятого вечера. Если космонавта дома нет, она просто отложит беседу. Но если он дома, она... Катя шла знакомыми улицами. Вон здание музея хорошо освещено, розарии с осенними сортами, засыхающими, умирающими на корню. Дальше тёмная улица и дом в самом её конце, если он дома. Катя лукавила, заставляя себя относиться к этой беседе как к обычному поиску информации по делу. Он космонавт Константин Чеглаков. В страшном хаосе последних суток она почти забыла о нём. Нет, вряд ли она способна забыть, что видела космонавта живьем, а не по телевизору. И он такой, великие космические старики, мелькающие на телеэкранах, как он не похож на них. Это другое поколение звездолетов и звездолетчиков, новая эра. Хотя для самого Чеглакова она закончилась тихим приземлением в родном городке. Алла Мухина ни словом не обмолвилась о том, что Чеглаков — тоже встречался с Ниной к отцу незадолго до ее убийства, и что в его доме была совершена кража, а Нина похожа, пусть и по первоначальным данным, на жертву грабежа. Разве такую связь можно игнорировать? Катя чувствовала, что ее возбуждение нарастает. Она мысленно репетировала вопросы, которые задаст космонавту. Она шла все быстрее, быстрее и внезапно остановилась. Дом, в который она выезжала на кражу... В первый свой день в Рабе светился всеми окнами первый и второй этажей он дома Катя стояла в центре освещённого квадрата силы словно покинули её теперь она чувствовала лишь замешательство и хотелось ещё раз его увидеть она знала что это желание жило в ней все последние дни только она сама себе в этом не признавалась и столько событий произошло но сейчас у самого его дома Она растеряла все заготовленные вопросы, все слова. Сзади свист шин по асфальту, треньканье. И знакомый голос, слегка надменный, насмешливый, произнес. «Что же вы?» Орабели. Катя оглянулась. Облокотившись на руль велосипеда, перед ней стоял Дмитрий Ларионов. Тот самый, которого всего несколько часов назад они с Мухиной расспрашивали в его доме, — У меня камешек в туфлю попал. — Вы в ботинках. Он широко улыбался и был так похож в этот миг на... — Это ведь здесь снимали «Девять дней одного года», — спросила Катя. — Кажется, в Дубне, а что? — Вы на Илью похожи, которого Смоктуновский играл. — А, это... Он еще шире заулыбался одновременно по-мальчишески и надменно, как принц Гамлет, как тот ученый-физик... На мне играть нельзя. Нет, Дима, у Кати отлегло от сердца эпизод из фильма, где он про дураков говорит. А, понял. Наш отечественный дурак всегда идёт в ногу со временем. Он и правда был очень похож в этот момент. Катя подумала, Василисе чертовски повезло с мужем. Богатый, чувство юмора на уровне подсознания. Маменькин сынок. Так обозвала его Мухина, но был ли похож Илья из девяти дней одного года на маменькиного сынка, вот в чём вопрос. Смелее, вперёд, Дмитрий Ларионов подбородком указал на дверь дома космонавта Чеглокова. Я не знаю, удобно ли. Катя сама себя не узнавала. Так ли мямлит полицейский из главка, которую она из себя разыгрывала? Константин Пронин упал, но уже знает, сказал Дмитрий Ларионов. Я ему позвонил сразу, как вы ушли. А он уже знал. Ему Ваня Водопьянов сообщил, а тот в офисе услышал, и соцсети гудят. Опять весь город обалдел из-за этого убийства. Вы же по поводу Нины Палны к Константину. Да, она же приходила к нему насчёт картин, насчёт выставки. И так раже, она у меня из головы не идёт. Вы хорошо знаете Чеглакова, Дима? С детства. Он сделал приглашающий жест. Пойдёмте. И повёл велосипед за руль по дорожке полисадника к парадному дому. Константин сначала работал на базе под руководством мамы, а потом уже поступил в отряд космонавтов. Он провёл целый ряд исследований на МКС, обще их с мамой идеи воплощал. Я его знаю с детства, так же как Ваня Водопьянов. Его родители тоже работали с мамой. Он сам позвонил в дверь, Катя держалась рядом. Может, так оно и лучше, что он здесь. Дверь открыл сам Константин Чеглаков. Катя увидела на пороге, на фоне освещённого холла, его силуэт. Он был одет в серые фланелевые спортивные брюки. Мокрая от пота футболка висела на плече. Мокрый от пота мускулистый торс. Накачанный торс атлета вполне мог бы принадлежать двадцатилетнему олимпийскому чемпиону, а не сорокавосьмилетнему отставнику. Добрый вечер. Он оглядел Катю и Ларионова. Да ты с гостьей ко мне. Константин Константинович, я пришла задать вам несколько вопросов по поводу Нина Палны на Кацу. Вы были Локате как новобранец. Заходите. В доме разолило мужским потом, как в спортзале. Следов прежнего разорения нет, всё уже прибрано, расставлено по местам. Где-то в глубине дома гудела вода. В комнате, когда-то поразившей Катю своей спартанской бедностью, Теперь красовались новенькие оценовки, мат и три дорогих тренажёра: беговая дорожка и два силовых. Совершенно космического вида агрегаты, занимающие всё пространство. Простите за мой вид, сказал Чеглаков спокойно. Вечерняя тренировка. Ванька, наверное, в вани давно уже утонул после такого бодибилдинга, засмеялся Ларионов. Он к таким нагрузкам не приспособится никогда. У него уже неплохо получается, возразил Чеглаков. Футболку он так и не надел, стоял перед Катей полуобнажённый, прекрасный андроид. "Проходите в мастерскую". Катя прошла в мастерскую, бывший кабинет академика, где ниши стенных шкафов приспособили под вернисаж. Картины уже развешаны по местам, и здесь всё чисто убрано. А Дмитрий Ларионов плюхнулся на диван. Катя медленно шла вдоль стен, рассматривая картины. Абстракции. Очень много чёрного, но яркие окраски тоже присутствуют, и больно глядеть, так и хочется отвести глаза от яркого спектра». «Здорово!» — похвалила она. «А что это, Константин Константинович? Где?» «Вот на этой картине. Звёзды». «Звёзды? Но они совсем не такие, как с Земли». «В космосе не делают фото звёзд», — пояснил Дмитрий Ларионов, «потому что камеры их не видят. Звёзды в космосе, Катя». изучают потому, как они излучают слишком мало света для съёмки. Космический мрак всё поглощает, а человеческий глаз в космосе звёзды видит. Это так, как они выглядят по-настоящему. Катя смотрела на россыпь точек на полотне. Рядом с этим абстрактным полотном висела более отчёткая реалистичная картина. Катя вспомнила, что нечто подобное она видела и в музее. Карта звёздного неба Вы определили, какие картины у вас украли? Не украли, а раскромсали три полотна. Она оглянулась на Чеглакова, он стоял в дверях мастерской. А здесь что нарисовано? спросила она, кивая на тёмное мрачное полотно. Его рассекали резкие линии, багровые, оранжевые, растекаясь внизу бесформенным пятном. "Я назвал её 30 секунд", ответил Чеглаков. "30 секунд?" Константин шутит. Это пограничья, откликнулся Ларионов. Нет, правда круто. Долго и тяжко на это смотреть, а аж мурашки по коже. Пограничья. Катя ощущала себя и таким шариком для пинг-понга, которым перебрасывались эти мужики. Но ведь она явилась допрашивать его как сотрудник полиции. Пограничья, рубеж в открытом космосе без скафандра. Чеглоков секунду помолчал, словно стараясь Выразиться понятно и деликатно. Люди не взрываются, как это показывают в блокбастерах. Пфуф, и глазки выскакивают. Дмитрий Ларионов щёлкнул пальцами. Помолчи, болтун. 30 секунд есть у человека в открытом космосе, чтобы пробыть без скафандра. Это не мгновенная смерть, не взрыв. Человек умирает от удушья, мучительно. Одиссею 2000 года смотрели? это спросил Иван Водопьянов. Он появился за спиной Чеглокова, светлые волосы растрёпаны и мокрые после душа. Вокруг шеи махровое полотенце. Он был одет в свежую серую футболку и такие же, как у Чеглокова, спортивные штаны. Самая точная иллюстрация 30 секунд, сказал он, впившись в Катю. Простите, я сейчас, Чеглоков извинился. Душ освободился. Катя мысленно сравнила его с парнями. Ну что скажешь? Маменькин сынок Ларионов ничего, Водопьянов, миллионер и компьютерный ас, так просто белокурый красавец, но с космонавтом им не сравнится. И то, что они намного моложе, их не спасает. Он, этот человек Чеглаков ушёл приводить себя в порядок. Иван Водопьянов пристально смотрел на Катю. Насчёт нового убийства, да, спросил он. У меня вопросы к Константину Константинчу. Я понял. Он, кажется, произвёл на вас неизгладимое впечатление. Я хотела поговорить о краже. Ну, конечно. Иван Водопьянов улыбался Кате как-то напряжённо. Это повод заглянуть вечерком, да? Только вот до сада мы тут нас с Димкой черти принесли. Вы не помешаете? Пока он в ванной, может, и я на что-то схожусь, в смысле, отчевится. Нина Коцо как директор музея вела дела с Чиглаковым, а не с вами. Очень жаль её, вздохнул Водопьянов. Несчастная баба, царствие ей небесное, или вечный космос. Здесь в этом доме принято говорить космос, хотя он, Константин, ведь и царствие небесное вот так близко видел. Катя молчала. Признайтесь, он ведь сразу произвёл на вас сильное впечатление, не унимался Водопьянов с одного взгляда. Не стоило этого говорить, но Катя не могла соврать. Да. А то три пилотируемых полёта на МКС, два выхода в открытый космос. Каждый полёт длительный, первые два по 150 суток на орбите, и третий 212. Каждый выход в открытый космос 5 часов. За это время МКС почти 4 раза облетает наш шарик, наша планета, все мы с нашими делишками, интригами, надеждами, мечтами и амбициями где-то там у него под ногами. Вертимся, вертимся. Бесконечная малость и чтита наша, а он Ваня, он не бог, а космонавт, усмехнулся Дмитрий Ларионов. Катя, вас зовут Катя, да? Водопьянов сделал изящный жест, обводя мастерскую Чеглокова и его картины. Вы, кажется, понимаете меня, что я имею в виду. Мы привыкли к космическим полётам, в интернете читаем на ленте новостей стартовали, пристыковались, повертелись, приземлились. Ну, опять вышли в открытый космос. Что-то там подолбали гаечными ключами снаружи, типа: "Мама, бортовой компьютер, поставь солнечная паруса". Но это же чудо, настоящее чудо, которым надо бесконечно восхищаться. А мы привыкли к этому чуду, как к чему-то обыденному, как к поездке на автобусе. Их, тех, кто выходит в открытый космос, мы воспринимаем уже тоже как своих, совсем обычных людей. Ну, как же такое возможно? Да и они сами с нашей подачи относятся к своим деяниям как к работе. Знаете, Катя, вы сейчас смотрите на его картины, наверное, думаете, рисует как космонавт Леонов. Я, кстати, очень внимательно прочёл книгу Мемуаров Леонова. Здорово он пишет, так подробно. Э, всё рассказывает, все эти вещи, масса информации, точность во всём. Гордость первопроходца. Все эти чрезвычайно важные с нашей земной человеческой точки зрения мелочи. Кто, как, куда, кого опередили, всё это классно. Но в глазах космоса или царства небесного, как уж хотите это называть, это всё так суетно, чисто человеческая суета, важность сиюминутная. И я был поражён тем, что там в этих мемуарах отсутствует самое главное. Что спросила Катя, заворожённая этой горячностью, так не вяжущейся с его обликом. До да того, как он, человек, первое человеческое существо, земное всё это воспринял, его эмоции, его личная исповедь, как у блаженного Августина, о том, как он навсегда изменился после того, что увидел и прочувствовал, оказавшись там впервые один на один с этой бездной, бесконечностью и величием, как он не сошёл с ума или сошёл или переродился, или что-то понял, что нам недоступно. Самое главное, ради чего всё это и делал. Леонов может это словами не в силах выразить в эмоциональном плане, сказала Катя. Поэтому он рисует. Может и слов таких в человеческом языке просто нет, чтобы описать его истинное чувство, когда он открыл шлюз и шагнул один во вселенную. Вы считаете, что нет таких слов, чтобы это описать? Чеглаков тоже рисует, — тихо произнесла Катя. «Иван, чем занимаются на базе ЭРЭП?» «Что?» — Водопьянов словно на землю спустился. «У вас там какой-то проект, ай-ти я знаю. И вы, Дима, работаете там в лаборатории. И Чеглаков, да отряда космонавтов, чем занимаются на базе, что изучают?» «Уверяю вас, не зеленых человечков. И все же». «Да нозологическое состояние человека», — сказал Дмитрий Лорионов. «Что?» — Катю отчего-то испугало это словосочетание. «Дано за логическое состояние». «Никаких особых тайн нет, да и раньше их не было». Водопьянов сделал ему жест. «Ну что ты права, брат. Просто играли в секретность, паранойю тешили. Никаких пришельцев, никаких инопланетных вирусов на базе ИРЭП нет. Изучали в основном жизнедеятельность организма, механизмы психорегуляции, коррекцию, лечение, разрабатывали различные лекарства». «Космическая фармакология. В ряде случаев брали на себя рекреацию экипажей и космонавтов, когда было что-то тяжелое, когда центр по подготовке сам не справлялся». «Как понять что-то тяжелое?» – тревожно спросила Катя. «Психологические срывы, депрессии, психозы, попытки суицида. Никто об этом никогда не говорил и не писал, но случаи были. Это же космос, Катя. Вы не понимаете, что они там переживают чисто психологически?» там помощи нет. Водопьянов ткнул пальцем вверх. Экипаж один на один с судьбой. Если что, никто не поможет. Никто не долетит, не спасёт, а пора лишь на свои силы. Знаете, каково это осознавать каждый день, проверяя, идёт ли воздух, не засорился ли вакуумный унитаз, нет ли возгораний, есть ли подача энергии, долго ли с катушек слететь. А это состояние, о котором говорили Да, но за логическое, перебил приятель от Дмитрия Ларионов, это одно из главных направлений было и есть по исследованиям. Излучение состояния человеческого организма абсолютно здорового, в котором жизнедеятельность проходит за счет более высокого напряжения, чем в нормальных условиях, ну что-то вроде существования в условиях постоянного сильнейшего стресса, когда физические показатели близки к выходу за пределы нормы, постоянное балансирование на грани. «Жизнь космонавтов на орбите – жесточайший стресс. Пусть хотя вас не обольщают их широко жизнерадостные улыбки на весь экран во время сеанса связи с Землей. Моя мама всю свою жизнь посвятила этой проблеме – созданию препаратов, которые бы помогали в таком пограничном состоянии. Нельзя найти в физическом смысле более здоровых и подготовленных людей, чем космонавты. Но насчет психики – это отдельный вопрос. Где тонко, там и рвется. Моя мама изучала это». то, что рвётся, когда человек внешне здоров и полон сил. На базе не занимаются ни генной инженерией, ни созданием монстров, фармацевтикой, изобретением лекарств, которые пригодятся не только на МКС, но и на длительных космических перелётах, когда экипаж будет на многие годы изолирован в замкнутом пространстве. Катя понимала, говорят ей, конечно, далеко не всё, но хоть какая-то информация, и на том спасибо. И кое-что в словах Дмитрия Ларионова её привлекло. Монстров не создаёте, они в иробе сами заводятся. Серийное убийство в вашем городе, и Нину Кацу тоже убили. А больше половины населения города связано с базой. Вы собираетесь раскрыть серийное убийство? на смешливо спросил Водопьянов. Вы планируете поймать здешнего монстра? Константин, девушка отважна, как прекрасный доктор Элизабет Шу. «Смотрели чужой. Знаете, что с ней стало в конце?» «Умолкни». Константин Чеглаков вернулся. Он переоделся в чистое, отмылся и сейчас казался моложе своих лет. «Я вас внимательно слушаю», — сказал он Кате. И то и снова показалось, что он разговаривает с ней, как прекрасный андроид. Неужели космонавты живьем напрочь лишены эмоций? «В ваш дом залез вор или воры». Нин упал на коцо убили при попытке грабежа, возможно, это один и тот же человек. Возможно. У вас нет каких-то подозрений, кто это может быть? Понятия не имею. У меня украли сущую ерунду. Я всё это время думала, что у вас украли картины. Я, когда разобрался с бардаком, который здесь устроили, понял, что ни одно полотно не пропало. Три картины этот вандал разрезал. Может, завернуть что-то хотел, но это абсурд. Не кофеварку же. Нина Пална общалась с вами только по вопросам выставки ваших картин. Да, я был так тронут. Мазилы-делятанты тают, когда их приглашают выставляться. Это она таяла, как марсианский лёд от ваших улыбок, хмыкнул Водопьянов. Что я не видел, что ли? Тётка жаждала романтики. Умолкне. Вы один здесь живёте? спросила Катя. Прекрасный андроид впервые улыбнулся ей. Котя чувствовала, он изучает её, как, возможно, там на орбите во время опыта изучал какую-нибудь мушку дрозофилу, муху. Нет, нет, нет. А где ваша семья? Она решила не отступать. Вы, как я слышала, местный уроженец. Из всей семьи я один остался. С женой мы развелись несколько лет назад. Ещё вопросы? После кражи вы не общались с Ниной Павловной? Может, она звонила вам? Нет, мы раньше, когда она зашла ко мне, договаривались, что я загляну в музей. Возможно, захочу еще что-то добавить, уже по своему усмотрению, к выставленным картинам. Но я был занят со всем этим домашним бардаком. В полицию к вам ходил писать заявление и давать показания. Мне очень жаль, что Нину Павловну, что она... Я сначала даже не поверил, когда узнал. И я не поверил, встрял Иван Водопьянов. Это как нарушить заранее заданный код программы. Обычно убийцы такого типа не нарушают однажды созданного ими же самими кода поведения. Я ведь сначала подумал, что её нашли, как и её сестру, ту, что зимой убили на остановке. Это потом все эти начали подробности выкладывать, мол, нет, это что-то другое. Катя. Она медленно повернулась к Ивану Водопьянову. «Что он сказал вот сейчас? Нашли, как и ее сестру?» Они все трое уставились на нее. «Наверное, выражение лица у нее было сейчас такое глупое и...» «А вы разве этого не знали?» — спросил Константин Чеглаков. Она беспомощно смотрела на него. «Вы не знали, что у этой несчастной зимой убили сестру?» Она работала в городской библиотеке, пояснил Иван Водопьянов. Он приблизился к Кате вплотную. Вы этого не знали? Да это всему городу известно. Тогда собственно возникает вопрос: вы, кто вы такая? За кого вы себя выдаёте, если не знаете таких вещей? Да, вы на окраину сюда приезжали вместе с железной Алочкой. Мы все решили, вы какой-то там столичный спец. Чёрт его знает, кто, может, профилер или сыщица, а вы «Кто вы, девочка?» В этот момент Чеглаков оттолкнул его от Кати. «Чаю хотите?» — спросил он. «Горячего, с мятой или лимоном?» Катя кивнула. Слезы стыда. Жгучего стыда готовы были брызнуть из ее глаз. Но глупо реветь от досады, словно тупая корова перед всеми ними. Чеглаков усадил ее на диван. Быстро сходил на кухню и вернулся с чашкой горячего чая, с мятой и лимоном. «Кто вы, девочка?» Вам начальник ОВД не сказала, что у Нины Павловны убили сестру? Полгорода присутствовала на похоронах. Катя глотала чай. Так опозорится перед космонавтом живьем. — О-о-о! — Спасибо, — она вернула ему чашку. — Я пойду. Извините за беспокойство. — Мы вас отвезем, — сказал Чеглаков. — Не стоит сейчас по вечерам ходить одной по улицам. Где вы остановились? — Дима, она в твоем отеле живет? В масте? Я на кампусе. Он наклонился к ней, улыбнулся ободряюще. Мы вас сейчас туда отвезём, я только ключи найду от машины, и покинул мастерскую. Вы и правда не знали, что Нина Павловна зимой потеряла сестру, спросил Дмитрий Ларионов. В голосе его не было прежней надменности, лишь любопытство. Нет. Ну, как же так? Это же все знают. Все в ребе знают и не говорят. Это не аид, не ад, это эреб. Словно кто-то прошепял Кате на ухо слова, ставшие привычным рефреном. Не воображайте только, что Константин ради вас так всполошился, прошепял ей в другое ухо Иван Водопьянов. Вы и губы раскатали, наверное, уже. Что я не вижу, что ли? Мы все в пап собирались до вашего прихода, поэтому и Димка примчался, а жена слинял. Пиво душа просит. Пятница сегодня. А мы всегда пиво пьём по пятницам. Так что это не ради вас он. Мы сегодня надерёмся в хлам. Чеглоков вернулся с ключами и без лишних разговоров они все вместе вышли из дома. Погрузились во внедорожник космонавта и поехали к центральной площади. Катю Чеглоков посадил рядом с собой впереди, парни устроились сзади. У кампуса Катя вышла, поблагодарила Внедорожник мигнул фарами и вот уже свернул на улицу Аллею по направлению к набережной. Катя помнила, что там пап. Она стояла на дороге кампуса, её душили слёзы досады, но сердце разрывалось от ярости. Как только внедорожник совсем скрылся из виду, Катя развернулась и помчалась в противоположную сторону. Она была бы даже рада, если бы в эту ночь, а было уже довольно поздно, монстр эреба снова вышел на охоту она сама бы напала на него бешенство и досада предали ей сил